Я шла за королевским советником и терялась в догадках. Почему он вдруг решил взять меня на работу? И ведь сам предложил. Что-то мне подсказывало, что Тагар Сиери не из тех, кто способен на великодушные и бескорыстные поступки. Ну, не похож он на благодетеля и точка. Тогда что стало причиной? Не знаю, зачем я ищу во всем подвох. Ведь, по сути, стоит радоваться, что пока все идет как по маслу. Я сравнительно легко пережила встречу с королевским советником, была принята на работу. Остается только доносить о каждом его шаге инквизитору. Но, наученная горьким опытом, я знала, что с наделенными властью надо быть всегда на стороже. Потому что такие люди никогда и ничего не станут делать просто так. Инквизитор тому пример. Вот и Тагар Сиере преследовал какую-то цель. Но только какую? Впрочем, ответа на этот вопрос нет и вряд ли появится. А вот то, что я не удосужилась поинтересоваться, о какой работе идет речь, на мой взгляд, выглядело подозрительным. Я тут же поспешила исправить ситуацию. Господин, я чуть не назвала его по имени, но вовремя прикусила язык. Да, его имя знал каждый в королевстве, земля слухами полнится. Но вряд ли парень из глубинки, совсем недавно приехавший в столицу Агории на заработки, мог знать, как выглядит королевский советник. Да уж, осталось только погореть на какой-нибудь незначительной мелочи, и тогда уж точно ни мне, ни брату свободы не видать. Так о какой вакансии шла речь? Не все ли равно? Он удостоил меня презрительным взглядом. «Ты хотел найти работу, разве нет?» «Но хотелось бы знать, в чем состоят мои обязанности», упрямо заявила я. «И жалование тоже стоит обсудить». «Обсудим», хмыкнул он. «А мне от его обещания стало как-то не по себе». «Больше задавать вопросы я не стала, благоразумно решив помолчать и не испытывать судьбу». По мере того, как мы шли, лотки редели, гомон стихал, суета сходила на нет, а мне становилось все невыносимее. Аура Сиери продолжала давить на сознание, сердце стучало, как бешеное, дыхание сбивалось, мне казалось, что еще немного, и я сойду с ума. Какую же надо иметь силу, чтобы одним лишь присутствием так воздействовать на потомственную ведьму? С подобным мне еще сталкиваться не приходилось. Обычно аура мага скрыта глубоко внутри, ее не разглядеть и не ощутить без специального артефакта, но Сиери был исключением. Его аура выплескивалась наружу, окружая своего владельца мощной сферой. Я старалась взять себя в руки. Он не должен понять, что я чувствую эманации его силы. Инквизитор сразу предупредил, что Сиери не подпускает к себе магически одаренных. Теперь стало ясно, почему. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Стало немногим лучше. Пытаясь отвлечься от жутких ощущений, я искоса поглядывала на своего работодателя, подмечая детали, на которые раньше не обращала внимания. Так Гарсиери был высок, я едва доставала ему до плеча. Под видавшим виды плащом скрывалось стройное тело и осанка, присущая аристократам. В движениях скользила уверенность и грациозность. Я невольно сравнила его с хищным зверем и вздрогнула. Образ вышел уж слишком реалистичным. Мы покинули ярмарку и шли по переулкам в сторону дворца. Дома становились богаче, улицы чище. Здесь жили богатые и знатные семьи. Где-то рядом располагался и дом инквизитора. Ни за какие сокровища мира я не осмелилась бы ступить на его порог. Но жизнь брата бесценна. Мне придется и не раз приходить к нему с донесениями. Надо набраться мужества и идти к своей цели, не сворачивая. Я старалась гнать от себя тревожные мысли, но, как всегда, безуспешно. Тыква так и не подавала признаков жизни, и я начинала беспокоиться. Какой бы вредной ни была мина, а зла я ей не желала. Стоит признать, что только благодаря ей я подобралась к Сиере так близко, насколько это вообще было возможно. «Как тебя зовут?» — нарушил молчание королевский советник. Вопрос был задан так неожиданно, что я замешкалась на несколько секунд. «Имя свое забыл?» «Да, то есть нет, господин!» — тут же поправилась я. «Просто волнуюсь». Мое имя Кир, господин. И что же тебя так взволновало? Вот и что ему ответить? Правду? А правда такова, что из-за мощной ауры, которая окутывала его подобно кокону, с ним рядом находиться достаточно проблематично, и мысли в голове почему-то превращаются в кашу. Господин, я не уверен, «Не господин, а ваша светлость. Обращаться ко мне можешь только так и не иначе. Запомни это, мальчишка, раз и навсегда», — отчеканил Тагар Сиере. Я задал вопрос. От его высокомерия буквально зубы сводило. «И как, спрашивается мне пробиться сквозь эту стену равнодушия и надменности?» Инквизитор заведомо дал невыполнимую задачу. «Чтоб ему и калось». «Мне кажется, за нами следят», — выпалило первое, что пришло в голову. «А что еще оставалось? Импровизация — наше все». «Тебе не кажется», — равнодушно ответил он. «За нами действительно следят». «Серьезно? И он говорит об этом так спокойно?» «Впрочем, с его-то силой переживать и правда не о чем. Это я сейчас здесь самая беззащитная, и только мне угрожает опасность» осторожно покосилась по сторонам, но вокруг было спокойно и тихо, и все равно что-то было не так. А спустя секунду я поняла, что меня тревожит отсутствие людей. С тех пор, как мы покинули ярмарку и свернули в переулок, нам не встречались прохожие. Да что там, мимо не проезжали даже экипажи. Взгляд метнулся к королевскому советнику. Только сейчас я обратила внимание, что Тагар Сиери был без охраны и коня, но, невзирая на это, выглядел спокойным и даже расслабленным. С какой стороны ни посмотри, отличная приманка для злопахателей. Он намеренно шел по переулку, в любой момент ожидая нападения. Все это было тщательно продуманной стратегией. Вот только я на такое не подписывалась, потому что защитить себя не сумею. «Держись ближе и останешься цел», — процедил он прежде, чем нас окружили.